Глава восьмая. Корнелиус. Продолжение. Спрос, знаете ли, рождает предложение. Взаимовыгодный обмен, так сказать. И что же такое ценное вам эти уроды предложили за человеческие сердца, почки и прочие части тела? Высокотехнологичные изделия, сверхточные приборы, энергетические элементы огромной емкости – И еще много чего очень нам необходимого. С**ли вы! Я бы не судил нас так строго. Мы трудимся не для того, чтобы получить для себя больше средств, власти или других общественных благ. Вернее, не только для этого. Наша работа необходима для всего населения Стикса, невольно оказавшегося здесь. Основная наша цель сделать здешние условия жизни комфортными для человека. Хотя, признаюсь, это очень непросто. Для этого нам требуется хотя бы на элементарном уровне понять, что вообще это такое, Стикс. Из того, что нам за все время удалось узнать, это лишь крохи необходимой информации. Портал-то зачем внешникам отдали? Неужели было непонятно, что они сюда полезут не за ягодами и грибами, а с другими целями? «В каких целях они собирались использовать технологию перехода, мы в то время понятия не имели. Но, честно признаться, даже если бы знали, то ничего бы не изменилось. Они нам, я имею в виду не только институт, всем нам, обитателям этого проклятого места, жизненно необходимы. Казалось бы, парадокс. Жертвам для существования необходимы те, кто их убивает». Но вспомните, как называют этих безжалостных хищников-волков? Санитары леса. И это не просто красивое название. Убивая ослабевших и больных, и добывая таким жестоким образом себе пропитание, они поддерживают существование и здоровых особей. Это вы с Тронгом расскажите лучше. Они этих санитаров леса лупят почем зря везде, где встретят. И я с ними полностью солидарен, невзирая на их жестокие методы. Поддержание баланса – неотъемлемая часть существования. Это касается не только Стикса, но и остальных обитаемых миров тоже. Из таких, как вы, гвозди бы делать, стальные и несгибаемые. Как вы просто рассуждаете про баланс и все такое? А это ведь жизни человеческие в немалом количестве. Ну и что вы в таком случае сами-то предлагаете? Я что-то не пойму. «Если у вас завелся портал и возможность свалить отсюда, так почему же вы им не воспользовались, а просто отдали этим уродам?» «Сейчас объясню. Я не слишком крупный специалист в науке пространственно-временных перемещений. У меня скорее административно-распорядительная функция в организации, потому глубокого погружения в теоретические аспекты не обещаю». Первое, почему нельзя воспользоваться порталом для, так сказать, возвращения домой? Потому что никто из тех, кто попал сюда не по своей воле, не сможет определить, где этот дом в настоящее время находится. Для перемещения отсюда необходимы точные пространственно-временные координаты входа и наличие сохраненной виртуальной индивидуальной матрицы организма в памяти портала. Внешники, отправляясь сюда имеют возможность соблюсти эти условия и, значит, могут вернуться в то же место, откуда стартовали. У всех остальных, включая меня и вас, такая возможность отсутствует по причине хаотичного способа входа в стикс. Отсутствие фиксации стартовой точки. Фарш обратно в кусок мяса не провернешь, а если аккуратно разобрать предмет на части, то впоследствии его можно собрать в прежнем виде – «Как-то так, если на примитивном уровне объяснять». «Я слышал, что если внешних здесь заразится, то назад для него дорога будет закрыта, несмотря на все ваши матрицы-шматрицы и координаты». «Здесь тоже не все просто, как считается. Следующая информация будет действительно очень секретная. Знают про это очень немногие. Нам бы очень не хотелось, чтобы она стала доступной посторонним». Зараженными оказываются все Теперь уже почти все, кто сюда попадает в самый первый момент входа Только заражение это разное Исключение составляют лишь те, кому суждено в будущем не погибнуть и вернуться назад Этот объект остается прежним, без изменений Споры гриба его не трогают Почему? Для этого расскажу немного о том, что из себя представляют эксы естественно, в пределах того, что нам удалось про них узнать. Хорошо известно, что очутившиеся в стиксе организмы делятся после попадания в него на две категории, так называемые зараженные, потерявшие разум и сохранившие лишь несколько основных жизненно важных инстинктов, превращенные в носители чужеродных организмов, грибков, паразитов и иммунных, остающихся по-прежнему разумными существами, Это относится не только к людям, но и к некоторым животным, имеющим достаточный уровень массы тела. У зараженных присутствуют явные признаки биологического заражения. Мозг практически перестает выполнять свои функции. Отравленный ферментами спор, в затылочной области постепенно прорастает тело гриба. У иммунных последствия заражения происходят совершенно по-другому. Они остаются практически неизменными в физиологическом смысле. Их интеллект не затронут. Появляется лишь зависимость от необходимости приема, блокирующего отравления раствора, сделанного на основе продуктов, создаваемых в процессе жизнедеятельности гриба. Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Если признаки и последствия болезни различны, выходит и источник ее разный, Первые поражены грибом, а вторые чем-то другим. И все эти россказни про какой-то мифический иммунитет для избранных – это все глупости и выдача желаемого за действительное. Мы исследовали не один десяток тел, и тех, и других, и ничего не нашли. А возможности для тщательного и всестороннего химико-биологического анализа у нас имеются. И что удивительно, не нашли ни малейших признаков пресловутых спор гриба. Нет их ни в организмах зараженных, ни в атмосфере, вообще нигде, потому что появляются они только лишь при перезагрузке кластера, вместе с кислым туманом, и после окончания процесса исчезают бесследно. Выходит, что все заражаются в кисляке только в самом начале? Именно так. Мы считаем, что споры гриба могут существовать только лишь в подходящей для них среде, И этот ваш кисляк как раз ею и является. Внутри носителя внешняя среда им уже не страшна. Внедряя свежий организм, они быстро прорастают. Два или три дня на это уходят. Затем берут носителя под контроль. Ну, а дальше ты знаешь. С иммунным все происходит совершенно по-другому. Погодите. Получается, если спор в воздухе нет, то внешники зря на себе свои скафандры таскают. Никто их заражать не собирается. Ты немного опережаешь события, но абсолютно прав. Угроза заражения спорами гриба внутри стикса полностью отсутствует для всех, и для внешников в частности. Ты только им не рассказывай, ни к чему им про это знать. Баланс сил необходимо поддерживать. Шутите? Вы же мне память потом сотрете. Кому я чего расскажу? Да-да, это я попытался слегка пошутить. «Это как раз и есть та самая сверхсекретная информация, про которую я в начале нашей беседы говорил». «Мне мой товарищ рассказывал...» э, «Кстати, как он? Вы его случайно не сдали на органы?» «Нормально все с ним. Тоже прошел обследование. Ничего интересного. Все как у всех. Здесь он неподалеку находится». «Так вот, он мне говорил, что если внешний костюм свой защитный порвет и вдохнет здешний воздух...» то все, кранты ему, переходит в разряд зараженных со всеми вытекающими. Врал, что ли? Не врал. Просто он не совсем понимает всей сути происходящего. Немного странно для тебя будет звучать. Постарайся принять на веру. Внешник, считающийся зараженным, хотя таковым в реальности не являющийся, не сможет вернуться назад в свой мир. Его свои просто не пустят в портал. Переход в категорию невозвращенцев автоматически подразумевает немедленное его заражение. Что-то я запутался. Вы же сказали, что без кисляка заразиться невозможно. Невозможно заразиться спорами гриба-паразитов ввиду их отсутствия. Но я же уже говорил, что существует другой вид заражения. Результат воздействия иных существ. Ты просто поспешил и не дал мне рассказать все по порядку. Второй вид заражения хотя такой термин здесь не совсем к месту. Дело рук существ, которых в нашей внутренней терминологии называют эксами. С ними все гораздо сложнее. Даже споры гриба нам изучить не удалось. Только лишь последствия их внедрения в носителя. Во время их появления вместе с туманом новоиспеченным посетителем Стикса недонаучных исследований они вообще не понимают, что происходит а нам лезть в перезагружающийся кластер – стопроцентное разрушение мозга, без вариантов. Почему, пока не выяснили. Таков, видать, механизм перезагрузки. Не терпит присутствия старожилов. В принципе, возможность захватить споры существует. Можно попробовать засосать в туман в защищенный контейнер или придумать нечто подобное. Пока не получилось, но работа в этом направлении продолжается. В общем, это дело времени и определенных усилий. А вот с сексами у нас вообще почти нулевой результат. Мы можем фиксировать только косвенные последствия их деятельности, и то больше на гипотетическом уровне. Мы думаем, они вообще не материальны. Это какой-то вид энергии, обладающий чем-то вроде разума, точнее сказать не могу. Основой теории существования эксов на сегодняшний день энергетические образования нашими техническими средствами не фиксируются. Логика действий непонятна. Причины взаимодействия с живыми организмами не выяснены. Это отрицательные моменты. Теперь то, что нам удалось установить. Эксы не способны надолго концентрироваться в локальной точке пространства-времени. То есть они одновременно существуют на всей протяженности временной линии и трехмерного пространства. Для тех, у кого нет научной степени, можно попроще объяснить. Обычные для нас материальные объекты, например, мы с вами, существуют в каждый определенный момент в определенной точке временной линии и движутся по ней от прошлого к будущему. Это понятно? Соответственно, с положением в пространстве та же картина. Например, сейчас мы с тобой в этой комнате находимся, значит в определенном локальном месте. Эксы же как бы размазаны по всему объему пространства и по всей временной линии тоже. Они одновременно и в прошлом, у начала времен, и в будущем, у их конца. Невероятно? Другого объяснения у нас нет. Эта гипотеза неплохо объясняет многие проявления их жизнедеятельности. Возможно, мы им как раз и интересны тем, что, используя иммунных, они способны локализоваться в континууме. По каким критериям они выбирают объект для контроля, точно неизвестно. Имеются лишь предположения. «Возможно, это те, кто наиболее жизнеспособен, кто сумеет неплохо приспособиться к здешней жизни. Вот такие люди и получают пресловутый иммунитет к заражению спорами гриба-паразита. И как это они успевают? И нужных выбрать? И иммунитет им придать до начала перезагрузки и появления кисляка? Я же тебе уже говорил про их особенность существования во времени. Будущее им известно» потому успевают и выбрать нужных, и предохранить. Кстати, вот мы и главной для тебя новости подошли. Ты потому чист, что им известно, что в будущем ты сумеешь вернуться домой, поэтому тебя и не трогают, как мне думается. Внешники ведь возвращаются в свои миры, и их не трогают, значит причина не в тебе, а в твоей судьбе, ты точно вернешься. Так что внешникам ты, выходит, на самом деле не интересен, Причин передавать тебя им у нас уже не имеется. Обидеться могут. Вы же им обещали. Сил столько на нас потрачено, и все впустую. Отдать им пустышку принесет гораздо больше неприятностей. Да и не слишком мы опасаемся их мести. Есть у нас козырь. И не маленький. Если ты передаешь потенциальному противнику ценную технологию, я портал имею в виду, то обязательно должен подстраховаться, добавить туда предохранитель, чтобы в нужный момент его активировать, ведь в случае конфликта между нами порталы неожиданно могут прекратить работать. Уверен, они давно уже скопировали ваши установки и сделали собственное. Здесь, в УЛИ, их пока что нет, мы это контролируем. А развертывание новых потребует времени и немалых усилий с их стороны. «Учитывая наше им в этом противодействие, да и не только наше, стронги ведь появились здесь тоже не просто так. Опять ваша работа? Перманентный баланс сосуществования между всеми обитателями Улья должен непременно поддерживаться. Это для них жизненно необходимо. Повторяйтесь». «Верно, пора заканчивать». «У меня еще пара вопросов. Я так понял. Раз я внешником теперь без надобности, так вы меня отпустите во своясе?» Так что там насчет моего напарника? Его тоже надеюсь. Да, для нас он совершенно бесполезен, а вот для тебя имеет особую ценность. Так что отпустим. Отвезем подальше и отпустим обоих. Подальше от территории, контролируемой внешниками, я хотел сказать. Не получив тебя от нас, они явно не успокоятся и попытаются сделать это через других. Лучше этого не допустить. Тогда последний вопрос. «Для чего вы мне это все рассказали?» «Скажем так, в гуманитарных целях. Часть памяти, где сохранится все, что с тобой здесь происходило, будет заблокирована. Блок будет снят только когда ты покинешь Ули и вернешься домой. Для чего это все? Чтобы ты донес до жителей своего мира, что им может грозить, и чтобы они смогли хотя бы теоретически к этому подготовиться». Понимаю, звучит наивно, просто так принять такое невероятно трудно. Вряд ли кто просто так тебе поверит. Раз уж тебе предначертано, так принеси хотя бы пользу другим людям. Напиши книгу. Снять фильм на эту тему тебе вряд ли позволят. Не сомневаюсь, внешники в твоем мире тоже имеются и обладают достаточными возможностями, чтобы помешать. Найди способ донести до людей, что такое стикс. Спрячься за псевдоним, каким-нибудь простым, Иван, Петров, Каменев. используя общественные информационные сети, должны же у вас быть такие. Всерьез, скорее всего, сразу не примут, но кое-что все равно в памяти осядет. Знают же люди по фильмам, что делать, если зомби-апокалипсис вдруг начнется. И в случае, если в Стиксе окажутся, смогут быстрее адаптироваться и не растеряться в первые часы. «Многие тогда смогут благодаря тебе выжить, если быстро поймут, где очутились, и что они про это место что-то такое раньше слышали». «Вам-то от этого какая польза? Столько усилий приложено, чтобы где-то в одном из многочисленных миров узнали заранее про Стикс, и вряд ли бы тут же в такое поверили. Ну, спасется пара человек от того, что я расскажу, это шкапля в море, на общую статистику практически не повлияет». «Пара человек – это две жизни. Разве этого мало?» «А я уверен, что их будет гораздо больше». Древний человек в начале своего существования не был доминирующим видом на Земле. Однако прошло время, и все изменилось. Чем больше здесь нормальных людей, тем больше у них будет возможностей противостоять тварям. Надеюсь, в будущем и в Стиксе произойдет то же самое, что и на Древней Земле». Люди постепенно загонят тварей в пекло, где им самое место, и приспособят этот мир для себя. Мне очень бы хотелось, чтобы в этом была и часть нашей заслуги. Ну вы, блин, и утописты-моралисты с автоматами наперевес. А куда обычно приводят людей благие намерения, в курсе? Поживем-увидим, кто прав окажется. Ну и самый-самый последний вопрос. Вы не в курсе, случайно, как мне отсюда выбраться? Может, способ какой, знаете, хитрый, секретный, лично для меня. Уверяю тебя, не знаем. Если бы мы владели такой информацией, разве бы мы тут сидели? Кое-какими соображениями могу поделиться. Ничего конкретного, так, мои личные размышления на досуге. Подобное тянется к подобному. Ты же личность уникальная для наших мест. Про скреберов слыхали? Это тоже уникальное образование для улья. «Никакой правдоподобной информации про них не существует, проверяли. Только слухи и придуманные росказни разных психически неуравновешенных личностей, которые с ними вроде как контактировали даже или просто видели издалека. Все это глупости. Ни одного живого контактера нам обнаружить не удалось, хотя желание пообщаться с реальным свидетелем имеется немалое». Есть у меня мысль, что ваше возвращение может быть связано как раз со скребером. Вы с ним две сильно выпадающие из повседневной реальности сущности. Между вами может существовать некая взаимосвязь. Обратите внимание на это при случае, если вдруг выпадет возможность с ним встретиться. Хотя я лично бежал бы от него со всех ног и как можно дальше».